Где искать Амара? Прошло несколько дней. Никто не мог бы, посмотрев на цветущую физиономию Хаттабыча, подумать, что совсем еще недавно он был болен. И только хорошо изучивший хатабыча Волька мог заметить, что какая-то затаенная мысль все время тревожит старого джина. Вольк прикидывался, будто ничего не замечает, и не расстраивал старика бестактными вопросами. «Печаль и тоска терзают мое старое сердце, о благородный спаситель Джинов!» — тихо произнес, как Тхоттабыч, когда величественный закат окрасил ровный розовый цвет тихие вечерние воды Москвы-реки. «Мне не дают покоя мысли о моем бедном пропавшем брате, об ужасной и безвыходной его судьбе». И чем больше я думаю о нем, тем больше склоняюсь к тому, чтобы как можно скорее отправиться на его поиски. Как ты смотришь на это, о мудрый Волька и ибнолеша? И если ты к этому моему решению относишься благосклонно, то неугодно ли будет тебя счастливить меня и разделить со мной все радости и невзгоды этих поисков? «А где ты собираешься искать своего брата?» — деловито осведомился Волька, привыкший уже спокойно относиться ко всяким самым неожиданным предложениям со стороны хатабыча «Не знаю, помнишь ли ты, но я уже рассказывал на самой заре нашего столь счастливого знакомства, что Сулеймановы джины бросили его с заточенного в медный сосуд в одной из южных морей, и там...» у таинственных берегов знойных стран и надлежит, на мой взгляд, искать брата моего Амара ибн Хаттаба. Скажем прямо, перспектива путешествия по южным морям сразу пришлось Вольке по душе. «Ну что же», — сказал Волька, — «я согласен. Я с тобой обязательно поеду. Хорошо бы еще...» — тут Волька замялся но повеселевший Хатавыч подсказал ему захватить с собой наших превосходных друзей серёжу и Женю. «Так ли я тебя понял, о добрый мой Волька?» Волька облегченно вздохнул и утвердительно кивнул. Но если вопрос о сроках отправления на поиски не вызвал особых споров, то совершенно неожиданно обнаружились довольно серьезные разногласия по вопросу о том, какими средствами передвижения пользоваться во время экспедиции. «Давай полетим на ковре-самолёте», — предложил Хаттабыч. «Мы все на нём прекрасно помещимся». «Нет», — решительно возразил Волька. «На ковре-самолёте я больше не ездок. С меня хватит полёта в Индию. Давай лучше поедем до Одессы поездом, а из Одессы...»